Старый кашалот весит больше 50 тонн, иные и под 100 тонн. Его узкая 3-4-метровая нижняя челюсть вооружена полусотней массивных зубов длиной сантиметров по 20 и весом по килограмму, иные зубы по 3 кило. Кашалоты носят на коже отпечатки присосок, спрутов, иногда и вмятины от сдавивших их щупалец. Но не у каждого кита с боевыми шрамами на голове находят в желудке гигантских кальмаров. Мелких и средних много, тысячи. А большие, оставившие на теле кита свои чудовищные метки, по-видимому, не часто попадают на обед китам. Не всегда, наверное, кашалот может одолеть в единоборстве очень большого спрута. У Азорских островов однажды измерили и взвесили проглоченного кашалотом спрута. 10,5 метров длина, 184 килограмма вес. Притом сам кошелот был сравнительно невелик. 14,5 метров длиной. Случай этот не единственный. И тем не менее, все еще пока не совсем ясно, кто на кого нападает. Кит на спрута или спрут на кита? Конечно, невероятно, чтобы спрут... даже и самый большой мог съесть кита. А кит спрутов ест, в этом убедились, взрезая желудки кашалотов. Однако спруты агрессивны, и случалось, в непонятной ярости кидались даже на корабли. Рассказов таких много, хотя и не все, по-видимому, достоверны, но с некоторыми считаться приходится. Я уверен, что нападающей стороной всегда является кальмар. Ведь головоногий моллюск может очень легко скрыться от кашалота, если пожелает, и кашалот не сможет настичь его. Я считаю, что кашалоты опускаются на глубины с широко открытой белой пастью, и моллюски приманиваются этим белым цветом. Профессор Зинкевич «Вот как». Кошелот приманивает прожорливого жителя глубин блеском своих зубов? Теория эта родилась в середине прошлого века. В 1839 году судовой врач Томас бил в естественной истории кошелота описал слепого кошелота, который, несмотря на слепоту, был хорошо упитан. Значит, слепой кит не испытывал никаких затруднений с продовольствием. Томас Билл решил, что кашалоты, по-видимому, не гоняются за кальмарами, а ждут их с открытой пастью. Кальмары и хищные рыбы сами лезут к ним в рот, бросаясь на белеющие в сумраке глубин зубы. Киту остается лишь проглотить пойманную на блесну добычу. Эта остроумная гипотеза не нашла, однако, всеобщего признания у зоологов. Хорошая упитанность слепого кашалота объясняется на уровне наших теперешних знаний иначе. эхолокации. локации Китообразные совсем не мы, как казалось прежде. Звуки, которые они исторгают из себя, очень разнообразны. Писк, вой, кряканье, лай, мяуканье, виск, свист, кваканье, флейтовые трели, выстрелы, грохот, щлканье и прочее и прочее. Причем в диапазоне частот очень обширном, от нескольких десятков герц до 200 килогерц в 10еро более широком, чем способно слышать наше ухо. Ультразвуками киты и дельфины ощупывают окрестности так же, как это делают летучие мыши. Акустическое осязание помогает им видеть там, где из-за мрака или непрозрачности воды ничего не видно, или когда они слепы от болезни, либо в силу генетических свойств своего вида. Есть слепые от рождения речные дельфины. Крики кошелотов совсем не так внушительны, как сила их и рост. Короткие щелчки, стоны... похожие на скрип дверных петель, стуки печатающей машинки. большеголовый великан-кошалот круто погружается вниз на сотни метров, где царствует непроглядный мрак. Сухие трескучие импульсы его звуков прощупывают словно лучом прожектора темноту и, отражаясь от живых организмов и предметов, дают информацию об окружающем. Профессор Томилин. Исследования последних лет принесли нам сведения о максимальной скорости кошелота – 37 км в час. Крейсерская же скорость его дальних передвижений – около 10 км в час на кормюшках или когда зверь сыт и отдыхает еще меньше. Гладкие серые киты плавают медленно – 3-5, максимально 11 км в час. Горбач резвее их, но самые быстрые пловцы — киты, полосатики и дельфины от двадцати двух до пятидесяти километров в час. «Ради бога, мистер Чейс, что случилось?» — я ответил. «Судно столкнулось с китом, и корпус пробит». Ом Чейз, старший помощник капитана-китобойца «Эссекс». 1820 год взбешенный кашалот дважды таранил китобоец Эссекс и потопил его вместе с командой, кроме тех немногих, что сидели в поврежденной шлюпке. Небольшие деревянные корабли, соизмеримые по тонажу с китом, на которых прежде охотились на кашалотов, часто погибали, пробитые головами исполинских зверей. Трудный это был промысел и опасный. Кошалоты таранили суда, разбивали шлюпки, моряки тонули. Но интересно бы узнать, съел хоть раз кошалот кого-нибудь из этих отважных людей. Доктор Гаджер, неутомимый исследователь разных странностей, в природе нашел старое описание невероятного происшествия с Джемсом Бартли, китобоем со шхуны «Звезда Востока». Кошалот разбил шлюпку. И проглотил Бартли. Позднее, когда кита убили и стали разделывать, в его желудке увидели несчастного матроса. Он пришел в себя и выжил. Только его кожа будто бы потеряла пигменты, стала бледной. Рассказывают, что Бартли, бросив китобойное дело, ездил по ярмаркам Америки и показывал себя за деньги, как нового иону, явившегося из чрева кита. Много спорили о том, мог ли кашалот проглотить человека, и мог ли проглоченный пролежать в китовом желудке несколько часов и не задохнуться. Проглотить человека кашалоту не стоит особого труда. Глотка его достаточно широка и для 12-метровых кальмаров, и для 3-метровых акул. Пожалуй, с горяча и в ярости это может случиться. Находили в желудках кашалотов вещи, к пропитанию отношения не имеющие, резиновые сапоги, деревянные брусья с гвоздями на обеих концах, капроновые сумки и прочие вещи, случайно, надо полагать, попавшие в пасть. Но чем дышал проглоченный Джеймс Бартли? Может быть, бок и желудок кашалота были пробиты гарпуном? Может быть, через эту дырку и попадал воздух в чрево кита. От этого сомнительного происшествия перейдем теперь к вещам вполне реальным, к пункту четвертому, перечисленных в начале этой главы особых свойств кашалота. «И хвалил мне спермоцет как лучшее лекарство от контузии. Шекспир». Этого спермацета в большом кашалоте 11 тонн. Спермацеты поныне хорошее средство для врачевания ран и ссадин, и даже, как это было доказано недавно, ожогов и экзем. Врачебная статистика нашего китобойного промысла показала, что у раздельщиков китовые туши которые работают у головы кашалота, гораздо быстрее заживают разные травмы и ранки. Ведь именно в голове носит кашалот свой спермоцет. Верхнечелюстные и межчелюстные кости образуют здесь как бы неглубокое корыто, в котором лежат мощные подушки соединительной ткани, обильно пропитанные жироподобной прозрачной жидкостью. На воздухе она твердеет, образуя мягкую белую, Воскоподобную массу, спермоцет, семя, кита. Прежде так и думали. Это сперма-кошалота. Отсюда и странное название вещества, помещенного природой перед костяной коробкой, в которой прячется кошалотов мозг. Но спермоцет ценно для медицины и парфюмерии, продукт совсем иного свойства и назначения. Однако какого именно, пока еще не совсем ясно. Не вполне ясно и что такое амбра. Прежде она ценилась на вес золота, как средство от многих недугов и великолепный жизненный эликсир. Амбры лечили эпилепсию, бешенство, насморк, болезни сердца, добавляли ее в кадильницы для аромата и даже вина. За последние 20 лет цена амбры резко упала, Но все-таки в зависимости от спроса и добычи, 1 килограмм стоит от 100 до 400 долларов. Ее находят в кишках кошелотов или в море или на берегу.